Глава третья «Ну, наконец-то!» — удовлетворенно произнес Гаврила, едва Альбатрос отошел от причала. «Что, соскучился по полетам?» — подмигнул ему я. «Соскучишься тут!» — с нескрываемой радостью ответил бортмех. «А вы что скажете, Анастасия Ильинична?» «Мне нравится летать», – задорно произнесла девушка. Вообще-то, чисто технически они уже летали. И не раз. Проверка состояния машины, просто попривыкнуть к новым габаритам. Опять же, нужно было проэкзаменовать нового штурмана. На первый взгляд у нее все получалось хорошо. Как оно будет на практике, покажет время. Но это все по месту, и с дальними перелетами не сравнится». Взлетели и приступили к развороту с одновременным набором высоты. Я задал примерное направление, а штурман приступила к расчетам. К моменту, когда заняли эшелон в тысячу сажен, мы уже легли на курс. Этой высоты более чем достаточно, хотя потолок альбатроса три а на двух расход топлива наиболее экономичен. Но к чему этот экстрим с дыхательными масками? Сжечь лишнее топливо не так уж и накладно, А вот сидеть в масках приятного мало, кабина-то у Альбатроса не герметичная. Правда, сквозняков все же не так много, как на том же гусе. Впрочем, наверняка от того, что аэроплан новый. «Море сегодня хорошее, бурное», – произнес Гаврила. «И что хорошего? Если понадобится аварийная посадка, верная гибель», – удивилась Настя. «Молодо, хмыкнул Гаврила. «Такую погоду, если даже нас увидит, какой разбойник, просто пройдет мимо. Потому что ни один дирижабль не сможет принять такую махину ни на летную палубу, ни на крюк. Он тут потому и не предусмотрен. Так что нас только сажать или сбивать. Разбойники же не душегубы. Если только им не приплатили за то, чтобы они устроили блокаду». «А, ну да. А я как-то не подумала». «К слову, не она одна». Я в эту сторону даже не глядел. Одна из тонкостей жизневольников. И сколько их мне еще предстоит узнать. А вот о другом я подумал. «Держите!» – достав из кармана два кольца с александритами, передал их экипажу. «Хм, Федор Максимович, Насте колечко понятно, но я с тобой обручаться не собираюсь», – хмыкнул Гаврила. «Очень смешно», – передразнил его я. «Пройдитесь по салону, проверьте все швы и щели, не подсунули ли нам маяк. Груз не смотрите, и так понятно, куда мы должны его доставить». «Ясно», – уже серьезно ответил Лужин. «Гаврила, ты, если так уж не можешь без имени отчества, то хотя бы в самолете обращайся ко мне, ну, я не знаю, командир, что ли. Так оно куда проще», – попросил я. «Я понял, Лютый», – кивая в знак согласия, ответил тот. Мне оставалось только махнуть на это рукой. Но ну вот хочется ему, чтобы его командир как-то выделялся. Настя только улыбнулась и, приняв колечко, направилась выполнять распоряжение. «Вообще-то это все равно, что искать иголку в стоге сена, но другого способа я не знал. Хотя бы по стыкам фанерных листов пройтись, и то дело. Это самое простое. Снаружи? Сомнительно. Там никаких щелей нет, иначе обшивку задерет воздушным потоком». Хотя, конечно, возможностей засунуть небольшой камушек предостаточно. Да хоть дырочку проговырять и забросить в полость крыла. А тогда прыгай между городами без регистрации и не прыгай, толку никакого. Вот интересно, есть ли какой-нибудь действенный способ поиска амулетов? Александрит реагирует только когда окажется не дальше, чем в паре сантиметров. Двадцатикаратник видит это к сантиметров с пятнадцати, но это все равно мало». «Да и какой дурак станет ставить такой маяк?» «Ну надо же! Нашел!» – произнес вернувшийся Гаврила, показывая мне на ладони небольшой прозрачный камушек. «Пятикаратник. И да, судя по огранке, это маяк. Вот это да! А я ведь это скорее для очистки совести, чем в надежде действительно что-то обнаружить». «И что с ним делать? Выбросить?» – поинтересовался Гаврила. «Зачем выбрасывать деньги?» – удивилась Настя. «Так он же без половинки», – удивился Бортмех. «Ну и что? Разве сам топас уже ничего не стоит? Я думаю, рублей по шестьдесят за карат дадут». «Нам бы его разрядить», – заметил я. «Так проще простого. Тиски, напильник и пять минут работы. Спилить любую вершину, которая которой хотя бы три грани. Появятся еще три. И структура амулета нарушится». Пояснила штурман так, словно говорила очевидные вещи. «Не рванет?» – усомнился я. «Нет, сила просто развеется в пространстве», – убежденно ответила Настя. Гаврила тут же взялся воплощать задуманное в жизнь. Выдвинув один из ящиков за спиной моего сиденья, достал напильник. Потом откинул столик верстак, и вскоре я услышал, как он трудится над камнем. «Альбатрос не только имеет меньше щелей, чем гусь. У него кабина еще и впереди винтов расположена». «Самих их только два, и они разнесены по крыльям, так что в салоне куда тише. Получается разговаривать даже без переговорной сети. Она нужна только для связи, когда экипаж расходится по боевым постам». «Вроде готово», – послышался из-за спины голос Гаврилы. «Ну так проверь его Александритом», – предложил я. «Не реагирует», – удовлетворенно произнес Бортмех. «Значит так, сбрасываем груз в Менском княжестве», – А после порыжником прыгаем в галич. Три-четыре рейса по линии гильдии, а затем опять прыжок и техобслуживание. «Толково», — согласно кивнул Гаврила. «И еще, держите». Я открыл малахитовую шкатулку и передал им горошины разговорников на тонких стальных дужках. «О, о а ты не мелочишься, лютой! хмыкнул Гаврила. «Лучше, если мы все же будем на связи». «Мало ли что стрясется, и постарайтесь их не потерять, а то придется избавляться от всего комплекта, чего не хотелось бы». «А тут точно весь комплект», – поинтересовалась Настя. «Я покупал их не с рук, а в лучшей лавке Пскова, хозяин которой дорожит своей репутацией». «Тогда ладно», – с сомнением произнесла она. Перелет прошел без проблем, хотя море под нами бурлило, как кипящий котел, на всем протяжении погода была вполне приемлемой. Имелся устойчивый встречный ветер, в результате чего вышел изрядный перерасход топлива. Но в общем и целом все прошло без проблем, и только с этого рейса я заработал 60 рублей. Члены команды по 30, до 20 упали в кассу в качестве амортизационных. И это при том, что груз был по белым бланкам, то есть стандартный тариф. Вообще, как оказалось, с загрузкой для альбатросов и их одноклассников, появляющихся в разных странах, дела обстоят не очень. Грузоотправители пока еще не адаптировались к тому, что появились аэропланы, способные перевозить по три тонны. Поэтому приходится собирать груз по сусекам. К примеру, мы доставили его сразу для пяти получателей. Но нам еще повезло перевести его из точки А в точку Б. А то ведь бывает и такое, что развозить приходится по разным портам. Задерживаться в Менске не стали Едва разобрались совсем Сделали необходимые пометки в диспетчерской гильдии Как поспешили покинуть гостеприимную столицу Великого княжества Убыв для всех в неизвестном направлении Если вылет порожний, то гильдии нет никакого дела Куда и зачем ты летишь 650 верст до додроки в Великом княжестве Галическом Проделали за три с половиной часа Опять встречный ветер и перерасход топлива Впрочем, на фоне заработков «Альбатроса» не критично, хотя, конечно, копейка рубль бережет, только не мне над мелочью трястись. На ночь остановились в гостинице при гильдии, ничего общего с псковским отделением, где не могли сложить цену за номера. Да и предназначение у них иное, то ли дело в дрокии. Не стольный град, но здание большое и максимально приспособленное для вольников – Помимо административного крыла тут имелся вполне приличный трактир и гостиница с умеренными ценами, во дворе механические мастерские. Утром выспавшиеся и отдохнувшие спустились в трактир, а после завтрака Гаврила с Настей отправились к Альбатросу готовить его вылет. Я же пошел к доске объявлений подбирать подходящий груз. И что-то мне подсказывало, что просто это не будет». Так оно и оказалось. С грузом для самолетов более 100 пудов дела обстояли откровенно плохо. Наскоро просмотрел красные, зеленые и желтые бланки. Мелочевка с диаметрально противоположными направлениями. С белыми ситуация немногим лучше. Не глядя на характер груза, начал подбирать попутные. В итоге отобрал 5 бланков на 160 пудов и в три порта. Доброе утро, поздоровался я, войдя в диспетчерскую. «И тебе не хворать», — отозвался диспетчер, худощавый мужчина лет сорока. «Оформляй», — протянул я ему бланки. Текс, что тут у нас?» Ого, на чем прибыл?» «Альбатрос». «Ха, это ты удачно завернул. Зачем тебе нужен этот сарафан? С недогрузом, да еще и в разные порты. Или ты не полностью разгрузился?» «Под ноль. Можешь предложить что-то получше?» «Значительно лучше». Подняв палец, многозначительно произнес диспетчер. «Заказ прямо под твою птичку. 185 пудов. Желтый бланк. Как раз сегодня поступила заявка. Еще не успели выложить на доску». «То есть, обязательно ты меня не можешь?» — уточнил я. «Да как же я тебя обижу, если заявки нет еще и суток? Вот помаринуется дней несколько, а там кому-нибудь и в сучу. Правда, вы такие большие бываете нечасто. Что за груз, куда везти? «От нашей граммофонной фабрики». Граммофоны, патефоны, фонографы, иглы для пластинок и особый заказ. Новинка этого года – две виктролы. Доставить нужно на нитру, венгерское королевство. Виктрола. Стационарный вариант граммофона – музыкальный центр начала 20 века. Помимо проигрывающего устройства и усилителя звука, роль которого выполнял сам корпус, в ней были отделения для хранения пластинок. Играла очень громко, мощности корпуса рупора хватало на большой танцевальный зал или гостиную. «Понятно. Ну что ж, оформляй, а я пока верну эти бланки обратно». «Ага, не без удовольствия потер руки диспетчер». «И понять его несложно. За грузооборот отвечает он. Заявка есть, а вот подходящий транспорт пока еще не столь широко распространен. «Несколько дней погоды не сделают?» но дальше хуже, и не факт, что сюда завернет такой большой аэроплан. Град-то княжеского рода, но не стольный, а потому и грузооборот пожиже будет». «Ну и что у нас с грузом?» – поинтересовался Гаврила, вытирая руки трепицей. «Почти под завязку, и все одним рейсом, тряхнул я желтыми бланками». «И далеко?» «Нитро, 750 верст». «Вот это нам повезло, еще и по полуторному тарифу». «Больше сотни тебе и почти по шестьдесят нам. Да отлично. Как думаете, Настя?» «Думаю, что мы заработаем чуть меньше. На Нитре нужно будет проводить техобслуживание, а это траты», – улыбнувшись, заметила она. «Пока еще рано. Да и на обслуживание копейки. машина новые», новая, вставил Гаврила. «Анастасия Ильинична, альбатрос мой, а потому и его обслуживание моя главная боль». Я определил ваше жалование, и вы будете получать его сполна. А если ремонт, он ведь может быть разным? Если станет совсем тяжко, уменьшу вашу долю. Это прописано в договоре. Ладно, давайте готовиться. На фабрику уже сообщили, скоро груз подвезут. Поднимаясь на борт, покачивающейся на воде летающей лодки, произнес я. Не прошло и получаса, как появился грузовик, на котором находилось шесть больших ящиков. Пришлось грузчикам извернуться, чтобы затащить их в грузовой салон. Но мужики опытные, так что управились. Я проверил целостность и, соответствие пломб, расписался в получении груза. «Доставить нужно в течение восьми часов», — предупредил меня представитель фабрики. «А если бы заявка провалялась в гильдии несколько дней», — хмыкнул я. «Но ее удовлетворили сегодня, и получатель уже извещен». Вас будут встречать, возразил благообразный мужчина в сюртуке и котелке. Хорошо, я вас понял, заверил я и попрощался с ним. А потом обратил внимание на задаченный вид моего штурмана и не удержался от вопроса. Анастасия Ильинична, что-то не так? Не знаю. Просто нехорошее предчувствие. Может откажемся от груза? Теперь уже без вариантов, покачав головой, возразил я. Если откажусь без веской на то причины, велика вероятность, что нас вышвырнут из гильдии с волчьим билетом, а в мои планы это пока не входит. Но если вас настораживает что-то конкретное? Нет. Не знаю. Просто нехорошее предчувствие. Извините, но это не повод отказываться от рейса. Если желаете, можете сойти с борта. Пожал я плечами. А что такого? Я никого удерживать не собираюсь. О мнительности суеверия пусть засунет в самый дальний угол. Мне не хватало еще и с этим разбираться». Поручив Гавриле и Насте удостовериться, хорошо ли закреплен груз, отправился к портовому начальству. Вернулся с местным чиновником, который в свою очередь проверил груз. В смысле, все ту же целостность пломб. «При наличии таких мер экипаж за содержание тары ответственности не несет. Это полностью головная боль груза отправителя и получателя». Наконец мы пробежались по взлетному створу и оторвались от воды. Настя сохраняла озабоченность и время от времени поглядывала на опломбированные ящики, словно хотела заглянуть внутрь. Признаться, я не знал, как на это реагировать. Что-то такое зудело в душе, но я никак не мог понять, что это – предчувствие грядущих неприятностей, или мне передалось настроение девушки. Поэтому решил не придавать этому значения. Ящики опломбированы, и даже если там контрабанда, это не наши трудности. И да, это вполне обычная практика, потому что так удобнее тем же вольникам, чтобы не пересчитывать весь товар. А так тара в порядке, никаких претензий. Все вопросы по грузу к грузу отправителю. На место прибыли в три часа пополудни. В порту на пристани нас ясное дело никто не ждал. «По моему разумению, если грузополучатель встречает нас, то он должен находиться в зале ожидания порта, куда я отправлюсь после проверки и посещения диспетчера». «Здравствуйте!» — по-русски, но с грубым акцентом поздоровался портовый чиновник. «Здравствуйте, уважаемый!» — на достаточно чистом венгерском ответил я. «Данное обстоятельство заставило его удивиться, хотя лояльности особо и не прибавило». «А что такого? Я на многих языках говорю. Спасибо абсолютной памяти. Вот с акцентом ничего поделать не могу, так как голосовые связки рецепента уже потеряли свою эластичность, и подстроить их попросту нереально. Да и не нужно оно мне». Проверка заняла немного времени. Чиновник просмотрел документы, сверил пломбы, после чего выписал квиток и отправил меня в диспетчерскую, где мне предстояло еще уплатить портовые сборы. В пересчете на рубли по копейке за путь грузоподъемности и по 20 копеек за каждую картечницу. На круг 2 рубля 27 семь копеек. Ну и по полтине за сутки стоянки в порту. «Так, я к диспетчеру. Вы остаетесь на хозяйстве», – распорядился я, выпроводив чиновника. «Мне обязательно находиться при аэроплане?» – поинтересовалась Настя. «Что-то срочное? Хотела сходить в книжную лавку?» «Не заскучаешь, Гаврила?» – поинтересовался я. «Да чего мне сделается?» «Пусть идет». В диспетчерской было довольно многолюдно. Все же столица графства, и грузопоток довольно высокий. За стойкой сидели сразу четыре диспетчера, и то мне пришлось постоять в очереди. Сначала оформляю все бумаги здесь, потом перемещаюсь в зал ожидания за получателем груза, сдаю его, и только потом в гильдию, за отметкой в бортовой журнале о завершенном рейсе». «Бюрократия. Зато обеспечивают работой. И, опять же, юридическое прикрытие». «Так, прибыл из дроки грузополучатель Драгослав Бартос», — произнес диспетчер. Показалось, или он произнес это слишком громко. Во всяком случае, слышно было на всю комнату, несмотря на стоявший гомон. Я глянул на него, склонив голову на бок и силясь понять, что бы это, собственно говоря, значило». Возможно, я и не обратил бы на это внимание, не зная о том, что по моему следу могут идти убийцы. Подтвердив слова диспетчера улыбкой и кивком, я осмотрелся периферийным зрением. Один из вольников, возившийся с бумагами у столика сбоку, поднялся, направившись на выход. «Совпадение?» «Очень может быть». «Гаврила, разводи пары», — коснувшись пальцем гороша на разговорника за ухом, тихо произнес я... Понял. Не стал задавать вопросы тот. «Анастасия Ильинична, вы где?» «Слышала. Возвращаюсь на Альбатрос». «Вот и ладно. Если окажусь неправ, и бог с ним. Лучше перебдеть, чем недобдеть», — решил я, забирая бумаги. Машинально сложил их и сунул во внутренний карман сюртука. Едва вышел в коридор, как тут же почувствовал движение слева еще не отдавая себе отчета, присел, одновременно вгоняя себя в боевой транс и выбросил левую руку целя в пах нападавшего. Это мне показалось наиболее актуальным, и я не прогадал. Мужчина завыл, схватившись за причинное место. Справа оказался тот самый вольник, что вышел из диспетчерской. Я ухватил его за штанину и дернул вверх, роняя на спину. Вышло это настолько неожиданно, что он даже не успел сгруппироваться». Одновременно с этим оттолкнулся вперед, и торпедой врезался в живот оказавшегося передо мной. Тот отлетел к стене и, приложившись затылком, начал сползать по ней. Имеет он отношение к нападавшим или нет, без разницы. Сейчас лучше всех воспринимать как врагов. «Королевская тайная полиция! Не сопротивляться!» – раздался в коридоре громкий голос.